Берлин, 13 декабря. Лайнер «Бремен» успешно прорвал британскую блокаду и проделал обратный путь из Мурманска вдоль побережья Норвегии в германский порт. В этой ситуации британский флот показал себя не лучшим образом. Мы с Джорданом сцепились по поводу того, кому проводить радиоинтервью с коммодором Аренсом, капитаном «Бремена». «Не люблю я такого рода конкуренцию». Ссорясь, мы играем на руку нацистам. Министерство пропаганды настаивает, чтобы интервью для нас обоих провел Лотроп Столдарт, американский писатель, сделавший себе имя книгой «Прилив цвета». Его сочинения по расовым проблемам, как мне рассказывали, включены в нацистские школьные учебники. Я не могу допустить, чтобы Министерство пропаганды назначало мне ведущих и отказался от этого предложения, пусть даже это будет стоить себе с передачи. Белая книга Риббентропа под названием «Документы о причинах войны», изданная Министерством пропаганды, появилась сегодня сразу на нескольких языках. После беглого прочтения пришел к выводу, что она так же лжива, как сам автор и хозяин, которому он служит. Ведь в своей майнкампф. примечание. Книга, признана экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. Гитлер критикует прежнее имперское правительство – за слабую пропаганду в отношении причин войны в период с 1914 по 1918 год. Берлин в то время придерживал сомнения, что в 1914 году Германия была виновна в войне не больше, чем любая другая европейская страна. Гитлер полагал, что эта пропаганда была плохой. Он пишет, что имперское правительство должно было вдолбить в головы всех немцев, что только союзники несут ответственность за войну. Он делает это сейчас. Во введении Риббентроп повторяет старую ложь, которую Гитлер усердно возводит в этой стране в ранг святой истины. А именно, после Версаля Великобритания сопротивлялась всем попыткам Германии освободиться от пут мирного договора мирными средствами. Разве Британия противилась введению всеобщего воинской повинности в Германии в 1935 году, а оккупации Рейнской области в 1936 Аншлюсу в 1938, передача Германии Судетской области, которая никогда и не принадлежала в 1938, -м. появляются рождественские ели, и они идут на расхват. Каким бы суровым и грубым или каким бы атеистом ни был немецкий человек, он испытывает детскую страсть к рождественским елкам. В округе народ изо всех сил старается показать, что это Рождество ничем не отличается от тех прежних, которые были в мирное время. Сегодня делал небольшие рождественские покупки, и мне было немного грустно. В витринах выставлено столько красивых вещей, но купить их нельзя. Они выставлены там только для показа, по приказу властей. Немцы обычно дарят друг другу на Рождество предметы одежды, мыло, духи, сладости – Но в этом году с введением карточек приходится искать что-то другое. В переполненных магазинах они покупают в основном книги, радиоприемники, граммофонные пластинки и ювелирные украшения. Я попытался купить граммофонные пластинки для четырех девушек, Секретарь на берлинском радио, которые всегда дружески настроены и готовы мне помочь. Но обнаружил, что новые пластинки можно купить только в обмен на старые. У меня ни одной нет, так что мне не повезло. Правительство немного увеличило нормы к празднику. Каждый получит в рождественскую неделю дополнительно четверть фунта масла и 100 граммов мяса, а также четыре яйца вместо одного. Новый титул для Черчилля в нацистской прессе последних дней – «Лгущий лорд». В большинстве случаев Черчилля называют в газетах инициалами WC, буквами, которые написаны на каждом ватерклозете в Германии. Вот нацисты этим и пользуются. Берлин. 14 декабря. Сегодня германские вечерние газеты празднуют великую морскую победу карманного линкора «Граф Шпее» над тремя британскими крейсерами у Монтевидео. Я слышал по радио, что Лондон приписывает эту победу себе. И это напоминает мое ютландское сражение. Его тоже считают своим триумфом и Британия, и Германия. Немецкие газеты утверждают, что британские крейсеры применили боеприпасы с «Ипритом», хотя в германских военно-морских кругах это обвинение всерьез не воспринимают. Доктор Геббельс наверняка воспользуется этой историей в пропагандистских целях. Берлин, 18 декабря Народ до сих пор не может взять в толк, как эта великая победа графа Шпея неожиданно закончилась самозатоплением линкора Монтевидео. Но Геббельс и Геринг что-нибудь уж придумали, чтобы заставить всех забыть про это как можно быстрее. Завтра внимание немецких людей усилиями прессы и радио будет сконцентрировано на чем-то другом. На очередной мнимой победе, на этот раз в воздухе, в Гельголанда. В официальном сообщении, которое газетам и радио велено раструбить во всю мощь, говорится, что сегодня днем в севернее Гельголанда были сбиты 34 британских бомбардировщика из 44 -х. Очень своевременная победа. Мы как раз покидали ежевечернюю пресс-конференцию, выдав залп нескромных вопросов о графе Шпеи, и уже надевали внизу пальто, когда примчался запыхавшийся доктор Бемер и сказал, что у него есть важные новости, и не желаем ли мы вернуться наверх в конференц-зал. Там он срывающимся голосом зачитал коммюнике о 34 сбитых британских самолетах. Подозреваю, что это чушь. Я слышал, что на флоте раздражены бездарной пропагандой Гитлера по поводу графа Шпея. Адмиралы особенно недовольны тем, что за день до того, как он затонул, Геббельс заставил прессу распространить сообщение и переданное по радиофотографии из Монтевидео, в котором говорилось, что линкор получил только незначительное повреждение, а то, что британцы сообщают, будто он серьезно поврежден, ложь чистейшей воды. Более тонкая пропаганда. Та, что старается усилить поддержку войны народом, описывая тяжелые последствия в случае победы союзников. Завтра Фелькеша опубликует карту, которая покажет, как будет выглядеть Германия в случае победы Франции и Британии. Фелькеша утверждает, что такая карта уже опубликована в странах-союзниках, но я подозреваю, что это какой-то ловкий трюк нацистских журналистов. На этой карте Франции принадлежит Рейнская область, Польша, Восточная Германия, Дании, Шлезвиг-Гольштейн. Чехословакии, Саксония, а южнее на карте изображена огромная империя Габсбурга, включающая большую часть Южной Германии. То, что осталось от Германии, обозначено как оккупированная территория, умная пропаганда, и народ на нее клюнет. Позднее. Когда я упомянул описанную выше историю в передаче, то прокомментировал так. Я не видел карты, на которой показано, как будет выглядеть Европа, если Германия выиграет войну. Мои цензоры сочли это высказывание нечестным и вырезали из текста. Берлин. 21 декабря. Странные коммунике распространили сегодня германские военно-морские силы. Верховное командование военно-морских сил заявляет. Командир графа Шпей, капитан Ганс Лангсдорф, не захотел пережить гибель своего корабля. Верный традициям и в духе, воспитанном в офицерском корпусе, членом которого он состоял 30 лет, он принял решение. Обеспечив безопасность экипажа, он счел свой долг выполненным и последовал за своим кораблем. Флот понимает и одобряет его поступок. Капитан Лангсдорф оправдал таким образом, как солдат и герой надежды фюрера, германского народа и военно-морского флота. Несчастному германскому народу, абсолютно лишенному какой-либо информации извне, сказали неправду. Капитан Лангсдорф не последовал за своим кораблем, а совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из пистолета в унылом номере отеля в Буэнос-Айресе. Людям этого не расскажут. Хотя флот изо всех сил старался намекнуть в своем коммюнике, что Гитлер в приступе ярости из-за поражения приказал капитану покончить с собой. Гитлер и Риббентроп направили рождественские поздравления товарищу Иосифу Сталину. Какая глупость. Гитлер телеграфирует. «Наилучшее пожелание благополучия лично вам и счастливого будущего народам дружественного Советского Союза». Примечание автора. на что Сталин ответил «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Конец примечания. После месяца боев русские не особенно продвинулись в Финляндии. Я помню, что говорил мне советник советского посольства за несколько дней до начала войны. «Все будет кончено за три дня». В последние два дня Сообщено об 11 казнях, примерно половина – наказания за шпионаж, остальные – за нанесение ущерба интересам народа в военное время. Все приговоры, кроме одного, вынесены так называемым «народным судом», протоколы заседания которого никогда не публикуются. Один человек из 11 был приговорен судом к 15 годам тюремного заключения за нанесение ущерба интересам народа, но Гиммлера такой приговор не удовлетворил. Поэтому он просто заставил расстрелять беднягу. «Его застрелили при оказании сопротивления органам власти», — заявляет Гиммлер. «А когда беседуешь с Генрихом Гиммлером, то видишь перед собой мягкого маленького человечка, который напоминает сельского учителя, кем он и был когда-то, Пенсне и все прочее». «По-моему, Фрейд объяснял нам, почему такие кроткие коротышки или мужчины с отпечатком женственности вроде Гитлера иногда могут быть такими жестокими». По мне, так уж лучше жестокость со стороны таких громогласных увольней, как Геринг. Много немцев приговорены к длительным тюремным срокам за то, что слушают иностранные радиостанции, но все равно многие продолжают слушать. Их действительно так много, что сегодня вышло официальное предупреждение. В нем говорится «никакого снисхождения не будет безрассудным нарушителем закона, которые слушают вражьи выдумки». Недавно я провел полдня с одной немецкой семьей. Мать, две дочери и сын. Они довольно-таки нервничали, настраивая приемник, чтобы послушать шестичасовые новости BBC. Мать рассказала, что кроме привратника, который является официальным нацистским агентом в их доме, еще и еврей-домовладелец, как они только что узнали, в обмен на карточке карточки, евреям положены только продуктовые, стал саглядатаем в их доме. Поэтому им приходится вести себя очень осторожно. Они включили радио так тихо, что я с трудом улавливал новости, при этом одна из дочерей стояла у входной двери».